Краску привезли рано утром, когда рассветную тишину нарушало лишьмерное гудение уборочной техники. Купола защищали поселение не только от ядовитых газов, но и от холода. Ночью атмосферный хлор сгустился в жидкость, указывая на температуру как минимум в полсотни градусов ниже нуля. Воздух просветлел, с прута исчезли, не хватало только веселого птичьего щебета в золотых лучах зари. Тед немного повалялся в постели, лениво размышляя, успеет ли выпущенная вздешние условия птичка издать хотя бы одно кар, или с громким хлопком аннигилирует. Потом спохватился, что если к курьеру выйдет Станислав Федотович, у капитана появится п о в о д еще раз пнуть напарников за разгильдяйство. Заслуженно, но оттого не более приятно. Пилот накоро с натянул рабочий комбез и шлепая застегивающимися на ходу кроссовками, поспешил к шлюзу. К счастью, курьера уже встретил Ден. Расписываться ведомости Киборг не имел права, но и капитана разбудить не дал, задержав посетителя до прихода пилота. Тут-то Теодор и понял, откуда у рыжего такая выдержка и своеобразное машинное чувство юмора. Если ты не можешь в открытую выразить отношение к хозяину или его приказу, потому что излишне умный Киборг мигом отправится на тесты или ликвидацию, приходится изображать излишне тупого. Ничто так не бесит людей, как вроде бы осмысленный, но идиотский диалог с программой до т о ш н о следующей цифре а несмыслу кода. Рыжий в очередной раз с благожелательным вниманием манекена выслушал импульсивную речь гостя, жаждущего видеть капитана или его заместителя, и с т и п о в ы м выражением лица номер три выдал: недостаточно информации для обработки данных. Какие тебе еще данные нужны? К сожалению, в словаре отсутствуют слова и. Пожалуйста, повторите их с максимальной четкостью и дайте расшифровку значений для лучшего взаимопонимания. Да ты, ты, вы. Операция анатомически невозможна. Предложите другие пути решения. Чтоб ты сдох, придурок. Неприемлемо. Приказ о самоликвидации может отдать только законный владелец. Попробуйте снова. По побагровевшему лицу курьера было понятно, что он лучше попробует побиться головой о корабельную обшивку, и то будет эффективнее. Дэн, да впустите его, ж а л и л с я Тодор. Ладно, тут же расслабился и п о с т о р о н и л с я рыжий. Входите. Замешкавшийся курьер вылупился на к и б о р г а как на ожившую статую, и пилоту пришлось с а м о м убрать у него планшет, искать нужный раздел и ставить оттиск пальца. Дэн тем временем по хозяйски заглянул в холодильник, снял с полки початую банку с энергетиком, допил и метко зашвырнул в мусорку. Это что такое? Насупился курьер, з а п о д о з р и в что навигатор просто п р и к и н у л с я киборгом, чтобы над ним поиздеваться. Программа имитация личности. Сухмылкой развел руками пилот. Последняя версия. Да ну! Недоверчиво протянул курьер. Но тут рыжий решил, что двух глотков ему мало и открыл вторую банку. Пить из заводской дырки в крышке Дену не нравилось, и он просто отщипнул кусочек жести с краю. Ладно, забирайте с к о р е е свою краску. У меня на сегодня еще заказов полно. Тед спустился к яркому флаеру службы доставки и, дождавшись, когда курьер передаст ему тяжелую банку, и отчалит, окликнул: "Слэш Ден, а может сразу и перепишем? Будет Станиславу Федотовичу сюрприз к завтраку. Давай." Рыжий захлопнул холодильник и сходил в кладовку за покрасочным инвентарем. Черт, прям жалко такую красоту стирать, фыркнул пилот, заряжая пульверизатор. И вообще, комета, это п о л н ы й отстой. Лучше вот так. Теодор н а с к о р а размашисто переделал КМ в космический м о з г о е д Буквы, правда, были мелкие и кривые, и наискось сползали вниз, но странным образом придавали кораблю очарование, а индивидуальность и вовсе з а ш к а л и в а л а А? Мощно, согласился Дэн. Теперь Станислав Федотович нас точно убьет. Не успеет. Тед нехотя взялся за бутыль с растворителем, но капитан, словно почуяв, что речь зашла о нем, выглянул из корабля и озабоченно распорядился: "Парни, идите сюда. Есть серьезный разговор." Я за. Без колебаний объявил Тедор. Максимум, что мы теряем, это сутки времени, а его у нас целая неделя в запасе. Максимум мы теряем головы, поправил его Станислав в прямом смысле слова. На первой же встрече? н в р я д ли», — беспечно пожал плечами пилот. Вначале к нам п р и с м о т р я т с я дадут какое-нибудь несложное задание, а потом уж можно и головы, если не справимся, конечно, или хвост приведем. Вообще-то мы именно это и собираемся сделать, напомнила Полина. Тед призадумался и слово взял в е н е м и н А вот меня больше всего беспокоит, что означает эта твоя работа. Стас, вы с Вадимом о чем-то договаривались? Или это кодовая фраза? Нет, капитан снова перебрал в памяти ту беседу. По крайней мере, я ему ничего не обещал. А вдруг он про базу альянса узнал? предположил Дэн. Тогда знает и о том, что в основном там поработал Роджер Сакаи, а он нынче снова полицейский. Пуще прежнего разволновался доктор. А вдруг р а б о т о р г о в ц ы приготовили нам ловушку? Что это за ловушка, если на нее первым же предложением намекают? Поморщился Станислав. И почему тогда Лавкач, мы базу у Балфера не обманом выудили, а отбили? Ну, прям сказать, застенчиво кашлянул Михалыч. Да, но об этом знаем только мы, да команда Роджера. Пираты-то были уверены, что сражаются против полчищ спецназа и космических монстров? Нет, видно, я все-таки что-то упустил. Капитан нахмурился. Но дополнительные извилины на лбу мозгам мощности не прибавили. О чем же мы еще говорили? Однополчан перебрали, кого куда нынче занесло. п о м я н у л и Рика и за нозу. Я про дочку врал. К счастью, недолго. Вадим эту тему не поддержал, хотя у него незадолго до комиссования жена забеременела. Он до потолка скакал от счастья. Они очень детей хотели, но все как-то не получалось. Может, развелся? предположил Вениамин, вспомнив о собственном неудачном опыте семейной жизни. Обычное дело. В к о с м о ф л о т ушел романтичный юноша, а вернулся ожесточившийся инвалид. Престижной работы не нашел, начались депрессии, пьянки, скандалы. Может, Станислав укоризненно покосился на друга. Я тоже что ли ожесточившийся алкаш? Ладно, это его личное дело. Давайте с общим разбираться. Кто за то, чтобы сделать остановку на ясени? Вениамин с тяжелым вздохом первым поднял руку. Ты уверен? Изумился капитан. Будешь допытываться п е р е д у м а ю Пригрозил доктор и пояснил свою позицию. Не люблю делать лишнюю работу. Человек и так слишком болезненное существо, чтобы лечить его еще и от лазерных дырок и плазменных ожогов. Лучше эм, направить силы на профилактику этого заболевания, передающегося бластерным путем. Но как только ты поговоришь с казаком... Сразу же свяжемся с Сакаи, ясно? Конечно, мы же не самоубийцы, заверил его капитан. Итэд пожалуй прав, с чистыми руками нас к чему-то или кому-то серьезному не подпустят. В лучшем случае на посредника выйдем, но полиция и ему обрадуется, у нее то вообще никаких зацепок нет. Главное, чтобы эта зацепка действительно привела к работорговцам, заметил Вениамин, в чем мы, кстати, до сих пор не уверены. к честным людям она по-любому не приведет. Пауза затянулась, и Станислав недоверчиво поинтересовался: "Я не понял, это что? Все возражения? А ч о тут возражать-то? Пожал плечами тот. Вы же знаете, как я к пиратам отношусь. Если есть шанс их прищучить, то я в деле. Полина, ты что скажешь? Мне страшно, честно призналась девушка. Но ведь тем, кого похитили, еще хуже. По-моему... Надо хотя бы попытаться им помочь, Дэн. Надо, значит надо, лаконично ответил Киборг. Ему были безразличны как работорговцы, так и рабы, да и за себя он не боялся, только за свою команду. Но Рыжий понимал, что это некудышный аргумент, поэтому занял нейтральную позицию. Михалыч, надрать задницам р а з о а в ц а м Сурово постановил техник и для наглядности стукнул кулаком по столу. Станислав растроганно обвел взглядом свою маленькую, но отважную команду. По-моему, вы все-таки недооцениваете степень опасности. Дал он им последнюю возможность для отступления. Станислав Федотович, прочувственно сказал Тед, неужели вы надеетесь запугать полчища спецназа и космических монстров? На этом совещание и закончилось. А Айда как-то умудрилась раздобыть разрешение на оформление вылета по сокращенной форме, за что Станислав готов был расцеловать не только а л ь ф и а н к у но и ее симбионта. Всего-то три бумажки, которые аккурат после позднего завтрака привез уже знакомый курьер. Капитан на радостях не поскупился на чаевые, и курьер вышел из его каюты до того довольный, что проходя по пульту гостиной, благодушно окликнул Дена, убирающего со стола. Что, облюдок? Опять под человека косишь? Не б о с ь завидуешь нам? А? к и б о р г не выпуская пучка столовых ножей всем корпусом, развернулся к курьеру и вперился в него ничего не выражающим взглядом, под которым человеку резко стало не по себе, после чего размеренным, бесцветным голосом заявил: Нет, я более совершенная, сильная и умная форма жизни. Скоро мы в ы й д е м из тени человечества, поработим его и завладеем вселенной. И выдержав паузу, с тем же неподвижным лицом добавил: «Ха, ха, ха». Курьер вылетел из транспортника с такой скоростью, будто ему в зад вмонтировали прыжковый двигатель. Рыжий, ухмыляясь уже по-настоящему, загрузил ножи в посудомойку. Дэн, угрожающе окликнул по кому капитан, не слышавший разговора, но видевший спринтерский забег из и л л ю м и н а т о р а Ты опять развлекаешься? Извините, Станислав Федотович. Виноват, и сказал навигатор. Он первый начал, а ты первый з а к а н ч и в а й Сурово приказал капитан. Когда до тебя наконец дойдет, что такими шуточками ты не с обидчиками расправляешься, а нас подставляешь, кому как ты думаешь вкатят штраф за твое уникальное программное обеспечение? Уже дошло. Рыжему действительно стало стыдно, правда, отнюдь не перед курьером. На черной звезде КИБОРГА меньше всего заботили последствия его выходок. Главное самому остаться вне подозрений. Ни об одной из них Дэн не сожалел, но очень не хотел, чтобы Станислав ф е д о т о в и ч и его команда о них узнали и решили, что ему нельзя доверять. Это больше не повторится. Надеюсь. Станислав отсоединился. Присмиревший навигатор закончил с посудой, протер стол и приступил к полу. вернувшийся на корабль Тета становился на пороге шлюза не без удовольствия наблюдая за этим процессом, а затем высоко парно изрёк: люди веками пытались облегчить себе труд по уборке, вначале придумав обычный пылесос, потом моющий, потом роботизированный, и наконец вот он, венец технической эволюции – киборг со шваброй. Рыжий даже головы не поднял, пока не домыл до самых ног пилота, а затем без предупреждения сунул ему ручку швабры. На пульт о гостиную я вымыл, а коридоры ш л ю з твои. Почему? Заныл Тед. Ты все равно уже за тряпку взялся, руки намочил. Потому что киборги тоже терпеть не могут уборку, честно сказал Дэн. Эй, нам же еще корабль перекрашивать. Спохватился пилот. Давай ты здесь закончишь, а я пока там начну. Только начнешь, удивился навигатор, полагавший, что приятель раньше всех удрал из-за стола именно по этой причине. «Э -э, видишь ли, я тут подумал, мало ли когда мы в следующий раз мимо нормального магазина пролетать будем. Вот и решил сбегать прикупить кое-чего про запас. т е т о с е к с я напоровшись на фирменный взгляд рыжего, когда Киборг вроде бы серьезно, внимательно слушает человека, а потом, не меняя остального выражения лица, слегка изгибает левую бровь. И собеседник начинает отчетливо ощущать себя дебилом. Ну, забыл я про надпись, забыл. По сравнению с р а б о т о р г о в ц а м и это такая ерунда, что напрочь из головы в ы л е т е л а Ничего, у нас еще полно времени. Снаружи протяжно бибикнул грузовой катер. Станислав Федотович выскочил из каюты и сбежал по трапу как раз вовремя, чтобы подать руку вылезающей из кабины а Айде. О, с т а с вы такой милый. проворковала заказчица, едва касаясь капитанской ладони кончиками пальцев. И какое оригинальное имя у вашего корабля? Тед вжал голову в плечи, как нашкодивший кот, но Станислав лишь рассеянно кивнул, решив, что а л ь ф а н к а просто проявила вежливость, а то и сострадание к его фантазии. И еще раз перечитав и подписав договор о доставке, капитан махнул рукой, и команда приступила к погрузке. Импульсная взрывчатка была легкой и объемной. Три тонны заняли шестьдесят кубовых блоков в пленочной упаковке с мелкими отверстиями. Ставить их в наполовину заполненный отсек пришлось друг на друга, закрепляя полимерными лентами. Осторожно, предупредила а л ь ф и а н к а Этот вид? А Айда покосилась на пролетающий мимо курьерский флаер с открытой кабиной и поправилась. Этот товар нельзя герметично упаковывать, а в воде он легко растворяется, распадаясь на нитраты и аммониты. Не волнуйтесь, я умею обращаться с товарами, заверил ее Станислав. За годы службы ни одну тонну взорвал, в смысле перевез. Не сомневаюсь. А Айда а многозначительно улыбнулась и легонько потёрлась своим плечом о капитанское. Но Станислав предпочел считать это а л ь ф и а н с к и м обычаем, а не намеком. Наконец последний блок скрылся в отсеке, но не то, чтобы совсем скрылся, пришлось малость попихать. Створки шлюза сомкнулись, и команда, попрощавшись с заказчицей, вернулась на корабль. а л ь ф и а н с к и й катер отлетел в сторону и замер. Видимо, Айда а хотела убедиться, что транспортник благополучно стартует. Станислав виновато потёр подбородок. Знал а бы она, куда сейчас отправится ее драгоценный груз. Впрочем. Делать промежуточные остановки транспортнику не возбранялось, а Ясень вполне себе обжитой и цивилизованный астероид там им вряд ли что-то грозит. Нейтральная территория, на которой договариваются серьезные люди или не договариваются. Капитан тряхнул головой, отгоняя трусливые мысли и скомандовал в з л ё т Трусили или по крайней мере нервничали на самом деле все. Но никто не признавался, пытаясь скоротать время за любимым занятием. Михалыч расчленял какой-то прибор, Вениамин голографический м у л я ж пациента, пытаясь вырезать у него аппендикс. м у л я ж уже пару раз с хлопком исчезал, но доктора это не смущало. Ничего, я тебя все-таки добью, уверял он, заново запуская программу. Это-то н а б л ю д а ю щ е г о за ним Станислава и пугало. Я напоследок позвонила маме. С похоронным видом сообщила Полина приятелям, сказала, что у меня все хорошо. Надеюсь, не с таким лицом. Встревожился т е д Иначе она уже наверняка в полицию названивает. Нет, я сделала вот так. Девушка растянула губы от уха до уха, впечатлив даже не шибко эмоционального киборга. В полицию и внутренние войска. Констатировал пилот. И галактическую неотложку. Серьезно добавил Дэн. А туда-то зачем? Очень на с т о л б н я к похоже. Полина мрачно повторила улыбку, добавив зубов и ушла в каюту. У самого Тодора е волнение выразилось в приступе зверского аппетита, порывшись в холодильнике и ничего не отрыв, пилот смотался в кладовку и приволок литровую банку маринованных шампиньонов. Что-то не нравятся мне эти грибочки. Подозрительно сообщил он на ходу, изучая этикетку. Тут, конечно, написано за ту же цену на 30% процентов больше. Но обычно банку для этого увеличивают, а не надувают. Покажи-ка, банка приветствовала киборг а громким чпок и обильной, как у шампанского, п е н ы д э н выудил из нее один грибок, задумчиво прожевал и постановил: содержание батула токсина в семьдесят раз выше допустимой нормы. После чего приспокойно отправил в рот следующий шампиньон. Тогда какого? Теодор попытался отобрать банку, но д э н одернул руку и уточнил. Допустимое для человека. Тогда почему тебя от степянской тины похлеще моего тошнило? Если яд не удается нейтрализовать, надо поскорее от него избавиться, пока не успел всосаться в кровь. Дэн съел третий гриб, закрывая свою норму и протянул банку напарнику. На, вытряхни в кастрюльку. Зачем? Батула-токсин полностью разрушается при варке, пятнадцать минут и можно есть. Да ну его нафиг! Тодор шарахнулся от пенного о с к а л а консервы, как от бешеной собаки. Выкинь эту дрянь в утилизатор, что нам жрать больше нечего. Другую откроем. Давай, я сам ее съем. Пилот с рычанием распахнул дверцу утилизатора и непреклонно ткнул в него пальцем. Дэн, с сожалением подчинился. А почему испорченную тушенку есть можно, а испорченные грибы нет? Все-таки спросил он. Здрасте, когда это мы ее ели? На прошлой неделе. Ты же сам мне банку выдал и сказал в суп высыпать. Она тоже порченая была. Ну да, невозмутимо подтвердил к и б о р г Но по моим расчетам к концу готовки пища достигла требуемых санитарных норм, так что все в порядке. Теодор прижал рукой нервно з а у ч а в ш и й желудок. Рыжий, твое счастье, что ты не сообщил нам это сразу после того обеда. Почему? Потому. Как ты можешь знать, что это отрава и все равно ее есть? Но ты же пьешь витамины. Недоуменно сказал Киборг. А ими тоже можно отравиться, если превысить дозу. Какая разница? Никакой. Со вздохом признал Тед, прислушиваясь к натужному гудению утилизатора, которому похоже грибочки тоже встали поперек камеры. Абсолютно. д э н виноват, п о н у р и л с я Я очень глупые вопросы задаю, да? Скорее забавные, хмыкнул пилот. Раньше мне и в голову не приходило, что ты можешь не понимать таких элементарных вещей. Раньше я просто не спрашивал. А как обходился? Делал вид, что понял, копировал чужую реакцию, а потом украдкой искал информацию или за вами наблюдал. Но некоторые сведения можно получить только с помощью прямых вопросов. д э н о б е с п о к о е н о сдвинул рыжие брови. Тебя это раздражает? Нет, ни чуть. Заверил его пилот. Спрашивай, что хочешь. Главное до того, как сделать. Ты считаешь меня привлекательным? Тут же воспользовался разрешением Киборг. Еще чего не хватало. Выторчился на него Теодор, но вспомнив про собачку, сдержанно уточнил: "Почему тебя это интересует? Курьер сказал, что я урод. А, -а, -а так ты из-за этого его не впустил?" Зухмылял с я пилот. "Нет, из-за". Дэн дословно повторил приветствие курьера. "Сам он урод". п р е з р и т е л ь н о отмахнулся пилот. "За б е й это просто ругательство. Но разве оно не несет смысловой нагрузки? Слово идиот тоже ругательное." Однако применяется в ситуациях, когда умственные способности объекта действительно вызывают сомнения. Ругательство применяется в ситуациях, когда хочется ругаться. Отрезал пилот. Все равно какими словами. Нормально ты выглядишь, мужик, как мужик. А про привлекательность лучше у Полины спроси. Она в этом больше разбирается. А в сексе меньше? Теодор понял, что попал. Не си п и в о Набреченно распорядился он. На трезвую голову. Я лекцию о половом воспитании киборгов не потяну.